Айтин второй. Время действия. Вечер того же дня. Место действия. Загородный дом семьи Джуона. В небольшой комнате перед телевизором, в ожидании начала Дорамы, уютно расположились на полу перед чайным столиком Хюбин и бабушка. «Ну и где это Инхэ?» – ворочливо произносит вслух бабушка. «Сейчас уже начнется». «Не волнуйся, бабушка», – улыбаясь говорит Хюбин. «Мама прекрасно знает, что ты не любишь смотреть телевизор в одиночестве». Она сейчас придет. «Знает, знает!» Недовольно обручит себя под нос бабушка. «Раз знает, так пусть приходит раньше, чтобы я не волновалась. Рассказала бы что-нибудь, чтобы я не слушала эту глупую рекламу». «Давай я тебе расскажу, бабушка». «Расскажи, внученька!» С готовностью кивает старушка. «Знаешь, бабушка, я сегодня была в Голден Палес и видела ту девочку, которая, Джон распугивал своих невест. Думаешь, мне это будет интересно?» С легким недоумением смотрит бабушка. Ну, не знаю, задумчиво растягивает букву Хёбин. Мне вот стало интересно, что за деревенщину там себе нашел мой младший брат. Все, кто ее видели, просто в шоке. Ты специально поехала посмотреть на нее? Удивляется бабушка. Отчасти, отвечает Хебин. У меня по расписанию была в этот день утренняя встреча. Я просто встала пораньше, решила заехать в отель. Позавтракать у бандета. Посмотреть, чем занят Живон и увидеть это чудовище, как назвала ее Юджин. И как? Все-таки заинтересовывается бабушка. Увидела? Даже ходить никуда не пришлось, кивает Хёбин. Я на нее наткнулась, едва только зашла в ресторан. Она выкручивала руки главному менеджеру. Выкручивала руки? Изумляется бабушка. Образно говоря, поясняет свою фразу Хюбин. сегодня у этой Юнми был первый рабочий день. И ее бы решила проверить, чего она стоит. Приказала принести ей воды. Так она взяла здоровущую бутыль, которую ставят на кулер, и пошла за водой. Представляешь? Бабушка с легким выражением печали на лице качает головой, сожалея об отсутствии у девочки мозга. Потом она, видно, сообразила, что унести ее сама не сможет, продолжает свой рассказ Хабин. И организовала для выполнения своего поручения работника кухни, приказав ему, чтобы он донес ей воду. Увидев, что кто-то распоряжается ее работниками, в дело вмешалась менеджер зала, Хёджу. Но маленькое чудовище ничуть не смутилось. Когда я начала подслушивать их разговор, она ее уже почти дожала. И хоть та старшая юнми, она оказалась в весьма неприятной ситуации на глазах своих подчиненных. Подумать только, удивленно качает голову бабушка. Да, говорит Хуйбин, я не стала вмешиваться. Хотела посмотреть, чем закончится. В конце концов, она получила то, что хотела. Хоть ей пришлось извиниться, но свою она взяла. Надо же, снова качает головой бабушка, кто бы мог подумать. И что, внучка, эта девочка, она тебе понравилась? Сложный вопрос, задумавшись на пару мгновений, отвечает Хёбин. Да, ее разговор с Хеджу говорит о том, что она умеет управлять людьми. Это, несомненно, плюс. Но то, что она взяла огромную бутыль... И пошла за водой, не подумав, как она ее принесет назад. Это минус. Это показывает, что она не может просчитать ситуацию хотя бы на шаг вперед. Похоже, с мозгами у нее не очень. Я бы подумала перед тем, как брать к себе такого работника. Совсем ты у меня замоталась на работе, внученька. Ласково глядя на Хюбин, произносит бабушка. Всех людей делишь либо на своих работников, либо на клиентов. Тебе нужно отдохнуть. Внученька задумывается. «Наверное, это права, бабушка», – вздохнув, произносит она, выйдя из задумчивости. «Нужно отдохнуть». «Отдохни, отдохни, внученька. Ты много работала последнее время», – кивает Тай и спрашивает. «А что Джон? Чем он занимается?» «Ничем он не занимается», – помолчав недовольным голосом, отвечает Хьюби. К армии готовится. «Когда я зашла в его кабинет, он играл на компьютере в какую-то военную игру. Сказал, что изучает тактику». «Ну что ты будешь с ним делать?» Огорченно восклицает бабушка, хлопая себя по ноге ладонью. Все никак не найдет себе занятия. Прямо даже не знаю». На некоторое время в комнате воцаряется тишина. «Даже эта девчонка с окраиной, которую он нашел, даже она к чему-то стремится», нарушает тишину бабушка и спрашивает у Хюбин. «А ты знаешь, что у нее за экзамен по английскому 999 баллов?» «Знаю», кивает головой та и говорит уже о Джооне. А зачем ему куда-то стремиться? У него все есть. Это ей нужно лезть вверх, чтобы не закончить жизнь в канаве. Ему не нужно. Бабушка сокрушенно качает головой. А эта девчонка не только английский знает. Теперь уже рассказывает о юнге Хиобин. При мне она с Бендетто на итальянском разговаривала, потом говорила со мной на японском, а Юджин жаловалась, что она обругала ее на французском. Когда я ее спросила, она сказала, что знает еще немецкий. «Правда?» – удивляется бабушка. «Да», – кивает Хёбин, – «хочу ее проверить. Пошлю ее пройти тесты». «Это где же она так научилась?» Немного подумав, спрашивает бабушка. «Она же вроде только школу закончила. Или даже ведь не закончила». «Это непонятно», – соглашается с ней Хёбин. «Вообще она какая-то странная». «Почему?» Он «Ведет себя так, словно родилась в богатой семье. Или жила где-то за границей. Вид такой». «Как будто ей всю жизнь кланялись, а не она». «Да?» – озадачивается ее словами бабушка. «Когда же она могла пожить за границей?» «Мне доложили, что в ее семье денег нет. Я тоже не понимаю, бабушка», – говорит Хьюбин. «Ты ведь меня сама отправила в Токио, чтобы я научилась правильно говорить по-японски». «Так вот, когда я решила проверить ее знания. Оказалось, что она говорит на японском очень хорошо. Даже, пожалуй, не хуже, чем я». Хотя утверждают, что ни дня не жила в Японии. Хм, задумывается бабушка. Как такое может быть? Странно. А Джуон об этом знает? Не знаю, пожимает плечами Хюбин. О чем он там думает? Ворчливо говорит бабушка. Я прикажу навести более подробные справки про эту юнми, говорит Хюбин. Прикажи и кивает бабушка и делает вывод. Выходит, она не глупа, знает несколько языков. Один можно вызубрить, но несколько. Для этого нужно голову иметь. Бабушка задумчиво смотрит на внучку. Она и военных уговорила танки прислать, говорит Хюбин. Я тебе не сказала, бабушка, но это именно она сделала. Она тогда дежурила в отеле. Я думала, что посидею, пока отбивалась от всех этих исков. Расскажи, требует бабушка у Хьюбин. Та рассказывает. Свежая кровь. Выслушав и сделав паузу, задумчиво произносит бабушка, глядя мимо Хьюбин куда-то в пространство. «Может быть, нашей семье не помешает капля свежей крови?» «Такая жена подошла бы Джоону». «Бабушка, ты шутишь!» Не верит своим ушам Хьюбин. «Меня очень беспокоит, что твой младший брат ленив». Обращаясь к внучке, говорит бабушка. «Лень может съесть человека полностью или завести его на кривые дороги, с которых не возвращаются». Бабушка делает паузу. Хьюбин молчит, опустил глаза в пол. Хоть он и мужчина, но, к сожалению, похоже, у него нет внутреннего стержня, Хибин, У тебя есть. Ты много уже добилась. А у твоего старшего брата тоже есть. А вот Живону судьба, видимо, его не дала. Ему нужна опора, на которую он смог бы опереться в жизни. Я уже и быть не смогу. Мне тут немного осталось. Бо! Возмущенно вскрытывает голову Хьюбин. Не перебивай. Делает ее сторону рукой уже старая женщина. Его мать тоже не подходит. Инхэс слишком его любит и станет ему потакать, как делала это всегда. Она его и избаловала, но теперь уже ничего не поделаешь. У тебя самой скоро будет своя семья. Ты не сможешь быть с младшим братом каждый день. Отец будет только спрашивать с него. Джону нужна жена, которая сможет его контролировать и не даст предаваться лени. Думаю, что девушка вроде Юнми с этим могла бы справиться. О, -о, -о" пораженного восклицает Хюбин, ты это серьезно? Она ведь совершенно не нашего уровня. Не будь такой заносчивой, Хюбин, морщится на ее слова бабушка. Да, вы все родились с серебряными ложками во рту, но вспомни свою родословную. Разве никто и никогда из твоих предков не голодал? Не работал в поле от зари, до зари, стараясь беречь хоть несколько вон, заработанных бесконечно тяжелым трудом. Сберечь, зачастую отказывая себе, чтобы отдать их своим детям и внукам, мечтая, что когда-нибудь в будущем эти небольшие деньги превратятся для них в то самое богатство, которое ты имеешь сейчас. Скажи, эти простые, порой не евшие, и ничего не знавшие, кроме работы люди, они соответствовали бы сейчас тому уровню, о котором ты говоришь? «Прости, бабушка», – кланяется до пола – «я сказала глупость». Конечно, я уважаю всех своих предков и благодарна им за то, что они сделали для меня и для всей моей семьи. Кабин снова низко кланяется. Бабушка с осуждением смотрит на внучку, покачивая головой. "И я не сказала, что это именно Юнми", говорит она. "Я сказала вроде. Но где найти такую?" Бабушка задумывается. "Смотрю я на современных девушек", вновь говорит она. "Они изнежены, избалованы и считают, что все их проблемы в жизни Должен решать мужчина, за которого они выйдут замуж. Но разве это неправильно, бабушка, что мужчина должен решать?» Осторожно спрашивает Хебин, нагнувшись вперед и заглядывая ей в глаза. «Запомни, внучка!» – голосом пророка, вещающим истину, произносит ответа. «Мужчину меняют не обстоятельства и не время. Мужчину меняет женщина, которую он любит. Если женщина ничего из себя не представляет, то и мужчина останется прежним. Джуону это не нужно». Ему как раз нужно измениться. Хёбин задумывается над услышанным. «Бабушка, ты такая умная!» – задумав, говорит она. «Жаль только, что свои мозги я не могу вложить вам в ваши головы!» – ворчливо отвечает она. «Придется мне забрать их с собой в могилу!» «О, ну не говори так!» – сердится Хёбин. «Ты будешь жить еще долго-долго!» «И будешь каждый день читать нам нравоучения!» – добавляет бабушка к ее фразе свою. «Мы ведь так их любим!» «Ну, бабуля, смотри, смотри, начинается!» – осклицает Муран, указывая рукой на телевизор. «И где эта моя невестка ходит? Неужели она думает, что я опять буду ей пересказывать серию?»